Глава 23. После побега. Зина открыла глаза, тут же довольно прищурилась на полуденное солнце и осторожно потянулась. Рядом спал Костя, трогательно засунув под щеку сложенные ладони. Вставать никуда было не нужно. Маршалу по случаю ранения на службе предоставили трехнедельный отпуск, из которого только подходило к концу первая неделя. Поначалу он предложил Зине уехать в Ялту, но та заявила, что хочет провести этот отпуск дома вдвоем, а по курортам без кольца на пальце она ездить не готова. Когда же Константин Павлович опять начал путаясь и спотыкаясь на словах говорить о свадьбе, Зина категорично заявила, что либо дождется отрепетированного предложения, либо сама его сделает тогда, когда окончательно поймет, что жених в этом смысле абсолютно бесперспективен. Она видела, что Костя огорчился от такой оценки, но очень обрадовался тому, что Зина назвала его квартиру домом. Тут же пригнал ломовика по ее адресу, сам помогал таскать коробки с платьями и шляпками... Временами морщаясь от боли в боку и после с милой тревогой следил за тем, как в шкафу его вещи теснятся под натиском шелка, атласа, гипюра и оборок, а ванная комната наполняется флаконами, баночками и тюбиками. И вот уже шесть дней они просыпались ближе к полудню, завтракали доставленной от Андреева с Добой с обязательным чтением Константином Павловичем вслух утренних газет. Готовить Зине маршал категорически запретил, ибо отпуск ближе к вечеру Случались прогулки в Михайловском саду с обязательным выпиванием Крюшона, ну чем тебе не Кисловодск, а после обедали вдвоем доставленными из Данона изысками и засыпали, обнявшись. О Роткевичи не вспоминали, вернее не говорили. В самый первый вечер после его побега еще в больнице Константин Павлович попытался начать разговор, думая, что придется сейчас убеждать Зину в своей правоте, но та решительно приложила палец к его губам. «Я верю тебе. Протрепьева не верила, а сейчас верю. Не принимаю, но верю. И давай пока об этом не говорить». Он, согласно, кивнул, откровенно радуясь такому повороту, но тут она его еще раз удивила. «Только прошу тебя пообещать мне одну вещь. Когда вы его поймаете, я хочу с ним поговорить». Маршал пообещал, втайне надеясь на то, что Роткевич предоставит ему шанс застрелить себя при задержании. А Зина и правда не могла принять, что ее милый ланцелот оказался кровавым сумасшедшим. С одной стороны, ее это ужасало, и она ненавидела его за то, что он отнял у нее ребенка. Но ну, с другой, она видела, как изменилось после этих событий отношение к ней Константина Павловича. И хотя тот и прятал пока от нее пострадавшую коробочку с кольцом, она точно знала, что свадьбе быть и счастье теперь будет долгим, много дольше этого отпуска. На седьмой день блаженной неги Зина взбунтовалась. «Если мы и дальше будем продолжать так завтракать, я стану толстой, как корова, сама разучусь готовить, и ты так на мне и не женишься. Можешь приставить ко мне вооруженную охрану или сам ходить со мной по рынку, но уж завтраки снова буду готовить я». С вооруженной охраной сложностей как раз не было. Учитывая повышенное внимание беглого Роткевича к обоим жильцам квартиры маршала, Филиппов распорядился установить круглосуточный пост у дома на мойке и теперь в пролетке напротив арки постоянно сидели двое сотрудников летучего, сменяясь по часам. Во время прогулок по саду один из охранников оставался на посту у входа, а второй следовал на почтительном, но легко преодолимом отдалении от гуляющей пары. Константин Павлович перегнулся через подоконник, по свистнул и приглашающий махнул рукой задранной голове в сером котелке а десять минут спустя Зина с корзинкой стояла у экипажа и отдавала распоряжение улыбающемуся маршалу. «Я вернусь часа через два. Нечего бездельничать, пока меня нет. Я хочу миндальных эклеров из квизисаны, и у нас дома нет цветов, хотя мы уже неделю как затворничаем. Так что немедленно отправляйся исправлять это безобразие». Взяв под козырек и получив в благодарность поцелуй, маршал протянул – руку Зина, опираясь на нее и придерживая юбку, царской поступью взошла в коляску и укатила, а Константин Павлович не спеша направился к пассажу. В полумраке буфетной залы Квисисаны был только старый знакомый Константина Павловича – Санька Грусть. Он тихонечко что-то насвистывал себе под нос и тер полосатым полотенцем хрустальную стопку, не прервавшись даже на звон дверного колокольчика. Лишь поднял голову на звук и коротко мотнул потлатой башкой. Не узнал. Маршал подошел к стойке, бросил на глянцевую от постоянного протирания поверхность шляпу. Налей-ка мне Александр воды абрикосовой, холодной. Санька присмотрелся к посетителю и расплылся в улыбке. «Сей секунд, ваше благородие! Опять кого-то любопытствуете? Или так попить с жары заглянули?» Маршал отставил пустой стакан, промокнул губы платком. «Так, попить и пирожных купить, но Коль спросил...» Константин Павлович вытащил из кармана переснятый портрет Раткевича, сделанный полицейским рисовальщиком, положил на стойку и развернул к Саньке. «Я его как-то видел у вас. Часто бывал? На днях не заглядывал?» Буфетчик пожал плечами. «Бывал бы часто, я б запомнил. А этого не признаю. Видать, залетный какой. Вам каких сладостей?» Выяснилось, что миндальных эклеров пока нет. «Приготовляются еще. Обычно часам к двум бывают готовы». Константин Павлович протянул Саньке визитку. «Отправьте сюда». Тот с готовностью кивнул, указал на сложенные аккуратной стопочкой открытки. «Не желаете приложить?» «Многие барышни обожают, когда им конфетам да пирожным стихи или песенки на карточках цитируют». Маршал представил, как Зина хохочет, читая подобное послание и мотнул головой, протянул груздю купюру. «Тут вот еще чего, господин полицейский!» Санька почему-то понизил голос и заговорщицки перегнулся через столешницу. «Тут наша поэтесса вами дюжи сильно интересовалась, просила передать, когда вы зайдете». Он протянул маршалу маленький конверт. «Когда? Не если?» усмехнулся Константин Павлович, но послание взял, раскрыл. Внутри был вложен поясной фотопортрет самой госпожи Серебряной в сценическом наряде с пером в волосах, а на обороте мелким порывистым почерком была написана только одна фраза «Приходите, я написала вам новые стихи». Он сунул конверт в карман, вышел на проспект. Погода меж тем переменилась. Утреннее солнце пропало, откуда-то нагнало тяжелых облаков. С Охтинской стороны и вовсе лезла на город своим лиловым подбрюшьем грозовая туча. Громыхнул где-то за рекой, пока еще далекий гром. Прохожие убыстряли шаг, боязливо поглядывая на небо. Извозчики засуетились, начали поднимать брезентовые капюшоны над повозками. Константин Павлович тоже опасливо посмотрел вверх, заторопился к скрипнувшему стальными колесами трамваю, остановился, пропуская выходящую публику. И снова случайная встреча. На него из-под шляпки лукаво смотрела Агата. Она только что спустилась по ступенькам из желто-красного вагона. Константин Павлович с грустью проводил взглядом отъезжающий трамвай, с еще большей обреченностью оценил стремительно приближающуюся тучу. Агата, понимающе улыбнулась. «Ступайте, коль торопитесь, но обещайте зайти сегодня-завтра. Я о вас беспокоюсь и очень рада видеть вас в добром здравии. Вам говорили, что я вас навещала в больнице». Маршал удивленно покачал головой. Значит, не все видения были вызваны его расшатанными нервами. Саня передал вам мое послание. Обязательно заходите. Я подожду с премьерой до вашего визита, но не откладывайте его слишком надолго. Константин Павлович пожал протянутую тонкую руку и вскочил в подъехавший трамвай. В то же мгновение небо прорвалось ливнем, агата по девчоночей взвизгнула и кинулась к стеклянным дверям ресторана а маршал смотрел на ее расплывающийся силуэт через залитое дождем окно.